Глава третья. Поиск после прибытия. «И все же тебе не кажется, что пещера ненормальная?» Сказала Лепис после долгого молчания Рорана. Он шел благодаря магическому свету девушки. Внимательно смотря под ноги, он взглянул на ее лицо, размышляя над тем, что она хотела сказать. «Думаю, мы уже далеко ушли от того места, где на нас напали гоблины, а конца пещеры не видать». Тут Роран был с ней согласен. Хоть он и нёс девушку на спине, и все же уйти должен был достаточно далеко. У пещеры должен быть предел, а все же они продолжали идти. По пути они наткнулись на несколько комнат, где был всякий мусор, собранный гоблинами, и с тех пор они все так же шли вперед. «Я думала, что гоблины живут в естественной пещере, но она точно ненормальная. Очень странная. Да уж. И насколько же она длинная?» Ророн уже думал искать обходной путь чтобы вернуться, но ничего подобного не было. Будь пещера естественной, то проход бы сужался и расширялся, но он оставался одного размера. С виду пещера была самой обычной, и все же Роран и сам начал сомневаться. А вдруг она была рукотворной. Вернемся. Ророн начал переживать от того, что они заходят слишком далеко, Но назад вел только один путь, и им придется пройти через комнату, где они оставили сейфы с подругами. Мужчина не хотел думать, что сейчас происходило в той комнате. Там наверняка собрались все гоблины. Тайком мимо прошмыгнуть не получится, ведь для этого надо было пронести на себе ляпис через толпу гоблинов. Лучше бы с другой стороны был выход. Если он есть, то ты настоящий везунчик, господин Рорен. Ситуация была неподходящая, чтобы судить, везунчик ли он. При том, что он жил жизнью жизни наемника, то, что он не умер и отделался до этого момента лишь легкими травмами, можно было считать настоящим везением. Однако то, что его отряд был уничтожен, явно говорило о невезении, при том, как перемешались везение и неудача, точный ответ дать было очень непросто. «Для начала, не слишком надейся на мою удачу. Моя тоже вряд ли оправдает твои ожидания». Роран сказал это на всякий случай, и девушка зачем-то выдала фразу в том же духе, так что он с сомнением посмотрел на Лепис. «Нет, просто когда я покидал страну демонов, эти ограниченные конечности и глаза дали мне мои родители вместо моих». «А, не очень повезло». Роран удивленно подумал, что у нее, оказывается, есть родители. «Хотя они на деревьях же демоны растут. Естественно, что у них есть родители» хотя если ее конечности и глаза забрали родители, неудивительно, что она неудачлива. Ему почему-то казалось, что это еще хуже, чем то, что его отряду пришел конец. Я смешалась с толпой и стала авантюристкой. Нашла группу. Понимаю. Ты неудачливее меня. Мог и не говорить. Вот уж действительно мог не говорить. При том, как она разговаривала, ему ничего не оставалось, кроме как признать, что она невезучий его. К тому же еще демоны не обладали хорошей репутацией. К тому же мои руки, ноги и глаза родители спрятали где-то в землях людей. Я изучаю мир людей и не смогу вернуться домой, если не найду конечности и глаза. Я не собирался устраивать конкурс на главного неудачника, но если я их найду, смогу ли снова сделать частью себя? Вернись на родину и спроси у родителей. Роран не мог понять, почему родители могли украсть конечности и глаза и спрятать их где-то далеко. И он не понимал Демонессу, которая все списывала на простую неудачу, и вряд ли настанет день, когда мужчина сможет это понять. «А господин Роран...» Лепис его озадачила, и она же вернула его к реальности. При том, что она уже рассказала, Роран теперь осторожнее относился к вопросам, и сейчас он заметил, что Лепис смотрит вдаль коридора, по которому он шел. Ширина пещеры не менялась, и Лепис увидела что-то вроде света далеко впереди. Там тупик? В тупике света не бывает. Но свет в конце туннеля. Может там снова гоблины? Вряд ли. Нет никаких следов присутствия гоблинов. Роран не знал, насколько он мог доверять демоническим чувствам. Способности демонов были исключительными, так что мужчина подумал, что чувствам девушки стоит верить. Поэтому стал продвигаться тихо и не спеша. Приглуши магический свет». Понимая, что свет могут заметить, он попросил Лепис прекратить ее магию. Она его послушалась, и теперь они видели лишь свет впереди. «Стоять еще не можешь?» «Прости, что со мной одни хлопоты». «Ничего». А Лепис была неловко от того, что она не могла двигаться. Рорена же это особо сильно не смутило. «Заранее прости. Если будет опасно, придется тебя сбросить, так что готовься». «Да». Я понимаю, что мешаю достать оружие. В замкнутом помещении пещеры Роран не мог продемонстрировать всю мощь своего меча. Однако другого оружия у него не было, и положиться он мог только на свой огромный меч, и вытащить его с лепест на спине не выйдет, придется ее сбросить. Так как девушка не могла двигаться, Роран понимал, что ей будет больно, поэтому заранее извинился. Хотелось бы обойтись без меча. Сказав это, Роран шел по направлению к свету. Он осторожно продвигался вперед и в итоге без происшествий добрался до источника света. Там был тупик и трещина, из которой сочился свет, и пролезть туда мог разве что согнувшийся ребенок. Рорен изучил трещину, похоже, во внешний мир она не вела, и если Лепис еще как-то протиснется, то у него точно не получится. Я бы могла как-то протиснуться на четвереньках, но мои руки и ноги едва работают. К тому же лезть через дыру, которая неизвестно куда ведет. Одной. В голове Рорана появилась бесполезная мысль, что вдруг ее зад не пролезет. Но и в словах Лепис был смысл, так что он не стал заставлять ее лезть туда. «Может, сломать стену и расширить проход?» а раз пройти как есть не получалось, можно было разве что увеличить проход. У Рорана не было для этого инструментов, кроме большого меча за спиной. А «Раз в стене такая дыра, значит, она недостаточно прочная...» Рорен спустил Лепис со спины и усадил к стене, после чего взялся за большой меч. «Я немного пошумлю. Следи, чтобы никто не явился. Положись на меня!» Убедившись, что Лепис кивнула, Роран взялся за меч двумя руками и всадил его в стену. Словно стальная пластина, меч пробил стену вокруг трещины, и постепенно он начал крошить камень. Пусть оружие было крепким, таким образом ему можно было нанести серьезный ущерб. «Если вернется, придется идти к кузнецу, а может и покупать новый». И все же Роран продолжил работать, когда заговорил Лепис. «Похоже, понадобится много времени». Огромный меч не предназначался для рытья. Пусть стена была хрупкой, но она оставалась каменной стеной, процесс шел медленно, и результат был почти виден. Лепис точно в воду смотрела. Роран даже отвечать не стал, а продолжал в тишине долбить стену. Им повезло с тем, что пока он работал, они не услышали приближения монстров. Но если кто-то появится и Ророна придется сражаться, защищая неподвижную Ляпис, их точно можно будет назвать невезучими. Хорошо, что стена не слишком прочная. Понадобились месяцы и годы выветривания, и стена стала достаточно хрупкой, чтобы ее можно было проломить мечом. С печалью, думая о том, что если бы получилось бить мечом с размаху было бы легче, мужчина продолжил работать. И вот дыра стала достаточно большой, чтобы через нее мог протиснуться рора на четвереньках. Мужчина постучал мечом по земле, чтобы стряхнуть приставшие к оружию камни, и убрал его за спину. «Теперь пролезть получится». «Ты отлично справился. Прости, что обременяю, но можешь затащить меня туда?» Хоть и прошло уже много времени, Лепис все еще не могла двигать конечностями. Даже через раскрученную стену Роран не смог бы протиснуться с девушкой на спине. Чтобы переправить Лепис туда, ему вначале самому надо было перебраться, а потом затащить ее. «Сколько же мороки с тобой! Прости, пожалуйста!» «Ничего. Мы и так уже далеко зашли». Он пытался успокоить Ляпис, чувствовавшую свою вину, после чего нагнулся и начал проползать сквозь раскрошенную стену. Ророну пришлось постараться, чтобы сделать дыру достаточно для того, чтобы протиснуться. Было невысоко, так что приходилось ползти. Он переживал из-за огромного меча на спине, хотя проблем не было. Проблематично было перетащить неспособную двигаться Ляпис. Времени они потратили немало, при том, что их могли преследовать гоблины, девушка словно червяк ползла через дыру. Когда она проползла достаточно, Рорен смог схватить ее и вытащить. «Ну, пока нам везет. Их не нагнали гоблины, и они смогли перебраться через дорогу, что мужчина оценивал положительно. К тому же хорошо, что они, похоже, уже находились не в жилой части пещеры гоблинов. Они ползли по полу, но к одежде пристала в основном пыль. Одежда лепис по цветовой гамме пачкалась сильнее одежды Орена, и если бы они ползли по жилищу гоблинов, то земля была бы покрыта грязью и пропиталась бы вонью.